Глава 6. Было почти шесть, когда он въехал на больничную стоянку. Сестра в приемном отделении объявила, что время для посещений закончилось, и ему придется приехать завтра к 10 утра. Он стал настаивать, она не уступала. Франк положил шлем и перчатки на стойку. «Подождите, подождите, вы не поняли», – он говорил медленно, стараясь не взорваться – «Я приехал из Парижа и должен сегодня же вернуться. Так что, если бы вы могли...» Появилась еще одна медсестра. «Что здесь происходит?» Она показалась ему симпатичнее. «Здравствуйте. Извините за беспокойство, но я должен увидеть бабушку. Ее вчера привезли на скорой, и я...» «Как ее фамилия?» Лестафье. «Ах, да!» «Сделала знак коллеге. Идемте со мной». Она вкратце обрисовала ему ситуацию, сказала, как прошла операция, сообщила, что понадобится реабилитация, стала расспрашивать об образе жизни пациентки. Он плохо соображал. Раздражал больничный запах, шумело в ушах, будто он все еще мчался на мотоцикле. «А вот и ваш внук!» радостно сообщила его провожатая, открывая дверь. «Ну, видите, я ведь говорила, что он придет. Ладно, оставляю вас» но перед уходом зайдите в мой кабинет, иначе вас не выпустят. Он даже не сообразил поблагодарить ее. То, что он увидел, разбило ему сердце. Он отвернулся, пытаясь взять себя в руки. Потом снял куртку и свитер, поискал взглядом, куда бы их деть. «Жарко здесь, да?» У нее был странный голос. «Ну как ты?» Старая дама попыталась было улыбнуться, но закрыла глаза и расплакалась. Они забрали у нее зубные протезы. Щеки совсем ввалились, и верхняя губа болталась где-то во рту. «Так-так, мы снова влипли в историю. Ну ты даешь, бабуля». Этот шутливый тон стоил ему нечеловеческих усилий. Я спрашивал сестру, она сказала, что операция прошла успешно. «Теперь у тебя в ноге отличная железяка». Они отправят меня в приют. «Вовсе нет. Что ты выдумываешь? Пробудешь здесь несколько дней и поедешь в санаторий. Это не богодельно, а больница, только поменьше этой. Они будут тебя обхаживать, поставят на ноги, а потом — хоп! — наша полетка снова в своем саду. Сколько дней я там пробуду? Несколько недель. А дальше все будет зависеть от тебя. Придется постараться. Ты будешь меня навещать?» «А ты как думаешь?» «Ну, конечно, я приеду. У меня ведь теперь шикарный мотоцикл, помнишь?» «Но ты не гоняешь слишком быстро?» «Да что ты! Тащусь, как черепаха!» Врун. Она улыбалась сквозь слезы. «Завязывай, Ба, так нечестно, а то я сейчас сам завою». «Только не ты! Ты никогда не плачешь!» Не плакал, когда был совсем маленьким, даже когда вывихнул руку, и то не ревел. Я ни разу не видела, чтобы ты пролил хоть одну слезинку. Все равно, кончай. Он не осмелился взять ее за руку и за трубок. Франк, я здесь, бабуля. Мне больно. Так и должно быть, это пройдет. Ты лучше поспи. Мне очень больно. Я скажу сестре перед уходом, попрошу, чтобы тебе помогли. Ты уже уезжаешь? Что-то и не думаю. Поговори со мной, расскажи о себе. Сейчас только свет погашу, слепит глаза. Франк опустил штору, и выходившая на восток комната внезапно погрузилась в мягкий полумрак. Он передвинул кресло поближе к здоровой руке Полетты и взял ее руку в свои. Сначала Франк с трудом подбирал слова, он никогда не умел поддержать разговор, а уж тем более рассказать о себе. Начал с пустяков, сообщил, какая в Париже погода и что над городом висит смог, и перешел на цвет своего судзуки, потом на меню своего ресторана и продолжал все в том же духе. День клонился к вечеру, лицо бабушки стало почти умиротворенным, и Франк решился на более откровенное признание. Он рассказал ей, из-за чего расстался с подружкой и сообщил имя своей новой пассии, похвалился профессиональными успехами и пожаловался на усталость. Потом стал изображать своего нового соседа, и бабушка тихонько засмеялась. «Ты преувеличиваешь. Клянусь, что нет, сама увидишь, когда приедешь к нам в гости. Но я совсем не хочу ехать в Париж». Ладно, тогда мы сами к тебе заявимся, а ты накормишь нас вкусным обедом. Ты думаешь? Конечно, испечешь картофельный пирог. Только не это. Выйдет слишком по-деревенски. Потом он рассказал ей об обстановке в ресторане. И как орет иногда шеф. О том, как однажды к ним на кухню заявился с благодарностью министр и о молодом Такуми, который стал так искусен. А потом рассказал ей о Момо и госпоже Мандель. И, наконец, замолчал, прислушиваясь к дыханию Полетты. Понял, что она заснула и бесшумно встал. Он был уже в дверях, когда она окликнула его. «Франк, да? Знаешь, я ведь ничего не сообщила твоей матери. И правильно сделала. Я... Тс, теперь спи. «Чем больше будешь спать, тем скорее встанешь на ноги». «Я правильно поступила?» Он кивнул и приложил палец к губам. «Да, а теперь спи». После полумрака палаты свет неоновых ламп в коридоре ослепил его, и он не сразу сориентировался, куда идти. Знакомая медсестра перехватила его в коридоре. Она предложила ему присесть, Взяла историю болезни по и и стала задавать обычные уточняющие вопросы. Но Франк не реагировал. «С вами все в порядке?» «Устал». «Вы что-нибудь ели?» «Нет, я...» «Подождите. Сейчас мы это поправим». Она достала из ящика банку сардин и пачку печенья. «Подойдет?» «А как же вы? Не беспокойтесь». Смотрите, у меня здесь гора печенья. Хотите красного вина? Нет, спасибо. Куплю колу в автомате. А я выпью. Но это между нами, ладно? Франк заморел червячка, ответил на все вопросы и собрался уходить. Она жалуется на боль. Завтра станет легче. В капельницу добавили противовоспалительное, утром ей будет лучше. Спасибо. Это моя работа. Я о сардинах. Он доехал очень быстро, рухнул на кровать и уткнулся лицом в подушку, чтобы не разрыдаться. Только не сейчас. Он так долго держался, продержится еще немного.